Может же ей два не прикрикнул на него, чтобы парень не болтал глупостей, но его остановила собственная неуверенность. Не знаю, но я ожидал бы чего-то более изысканного. Он обвёл жестом холмистый пейзаж. Это больше похоже на тупик. Вот и я так подумал, ныла ответила Рион. В виртуальном поле зрения начали появляться таблицы с результатами анализа данных. Но Оззи, не обращая на них внимания, обнял мальчика. «Тупика быть не может, старик!» «Хорошо!» Оззи сосредоточился на информации. При этом он заметил, что Точи тоже включил несколько электронных устройств. Поверхностное сканирование показало, что это были датчики и анализаторы, не слишком сильно отличавшиеся от его собственных приборов. Странно, но эта планета, по-видимому, не имела магнитного поля, А уровень нейтрино тем не менее был чуть выше среднего. Картина местных квантовых полей значительно отличалась от стандартной, но и искажений, указывающих на открытие червоточины, не наблюдалось. Ози решил, что это был остаточный эффект после торможения электронов. Странно, но не слишком, тихо пробормотал он. Ози, а что это в небе? модульное устройство Оззи перевело его в вопросы точи. Чужак оторвался от своих приборов и проследил взглядом за рукой мальчика. Оззи тоже поднял голову и прищурился. Поперёк солнца, словно лёгкое облако на очень большой высоте, проходила изогнутая серебристая полоса. Зрительные ставки усилили фильтры до предела, и тогда Оззи изменил своё мнение, независимо от степени увеличения. Мерцающая серебристая кривая не изменялась. У планеты имелось кольцо. Он проследил его взглядом и при помощи обоих устройств загрузил изображение. Видимое мерцание в облаке на самом деле оказалось тысячами крошечных пылинок. В голове мелькнула мысль о различии их состава с остальной частью кольца. Затем он перевёл взгляд на то место, где облако должно было пересекать солнце. Но его там не было, и масштаб снова сильно изменился. Чёрт меня побери, буркнул Ози. И с того, что он увидел, получалось, что газовое кольцо охватывало и солнце тоже. Это означало, что планета, на которой они оказались, вращалась внутри кольца. Я знаю, что это за место, в изумлении воскликнул он. Что? выпалил Орион. Откуда? Ози нервно рассмеялся. Мне рассказывал о нём один человек, бродивший по тропам Сильфенов. Он говорил, что посещал артефакты, названные древесными рифами. Они парили в туманности из атмосферного газа. И знаешь, я всегда считал его истории сущей чушью. Надо бы перед ним извиниться. А кто это Ози? Кто побывал здесь? Один чудак по имени Брэдли Йохансон. После пятиминутной поездки поезд остановился у 29-й платформы третьего пассажирского терминала станции Какоте Сиэтла. Стик Максо, был, выйдя из вагона, попросил Л. Дворецкого узнать, с какой платформы отправлялся кольцевой поезд до Лос-Анджелеса, его следующего пункта в транзитной поездке. Оказалось, что все кольцевые поезда уходят со второй платформы. И стэк прыгнул в маленький вагончик монорельсовой дороги, соединявшей терминалы. Состав плавно скользил по поднятому над землёй пути над гигантской сортировочной станцией, раскинувшейся к востоку от Сиэтла. Внизу из грузового перехода выкатывались километровые товарные поезда, пришедшие из Бойвоара, одного из миров в большой дюжине напрямую соединённых с Сиэтлом. Экспрессы, следовавшие во все уголки Содружества, пролетали по магнитным рельсам, словно разгоняющиеся перед взлётом самолёты. С южной стороны был виден длинный ряд арочных проёмов переходов, отбрасывающих на бетонное покрытие голубоватые блики. Кроме Байонары, станция Каката-Сетла служила транспортным узлом ещё для 27 миров первой зоны космоса. И через неё проходили колоссальные потоки грузов и пассажиров. Тысячи ежедневно следовавших через станцию составов поддерживали колоссальную коммерческую сеть и обеспечивали поддержку высокотехнологичной, исследовательской и промышленной баз. Стик уселся в конце цилиндрического вагона монорельса, быстро отсканировал всех попутчиков и передал их изображения в базовую память. Модуль на запястье провел сравнительный анализ с тысячами других изображений, накопленных с тех пор, как Стик начал самостоятельную работу в содружестве. Семь пассажиров монорельса оказались прибывшими с Актиера, и это было вполне нормально. Если бы кто-то за ним и следил после совместного путешествия на поезде, он должен был бы пройти процедуру перепрофилирования. Второй терминал представлял собой огромный купол из металла и бетона, наполовину ушедший под землю. Многочисленные платформы располагались радиасами на двух уровнях. Нижний уровень предназначался для прибывающих составов, верхний для отправляющихся. Стик заплатил наличными за билет в общем вагоне до самой Калькутты и шагнул на движущуюся дорожку. ведущую к платформе А17, куда уже подходил состав кольцевого поезда. Он с равнодушным видом постоял у открытой двери второго вагона, наблюдая за запаздывающими пассажирами, бегущими по платформе. Из вагона монорельса на кольцевой поезд никто не пересел. Перед самым отправлением он зашёл в поезд, достиг пятого вагона и только тогда опустился в кресло. Хоши Финн, стоявший в другом конце платформы в очереди к таможенному пункту Биан, убедился, что его объект сел на местный поезд. «Твои люди нашли его?» — спросил он у стоявшей рядом Паулы. «Да, спасибо. Команда «Б» взяла его в клещи. Он только что занял место в пятом вагоне». Хоши купил кофе для себя и чай для Паулы. «Итак...» Ты подозреваешь кого-то из команды Б? Очень жаль, но у меня нет никаких определённых подозрений, сказала она. А потому я вынуждена каждого считать возможным источником утечки, включая меня. Она отпила чай и окинула его задумчивым взглядом. Если ты работаешь на секретную службу правительства или оперативный отдел какой-то корпорации, Значит, твои хозяева обладают талантом и способами превзойти мои способности. Я буду считать это комплиментом. Спасибо, что помогаешь мне, Хоши. Не за что. Я только надеюсь, что ты добьёшься своего. Я тоже. Он смотрел вслед уходящему поезду и думал, что дело это очень странное, но каким бы ни был результат, вряд ли он ему понравится. либо это президент безнаказанно убивает своих сограждан, либо безумец Бредли Йоханссон с самого начала был прав. Неизвестно, что хуже. Поезду потребовалось 10 минут, чтобы добраться до Ла-Галактик, и большую часть этого времени состав в полсpast станции Сетла, дожидаясь своей очереди к трансъевропейскому переходу. Несколько веков назад, когда всё только начиналось, Даже как ОТ не удалось завладеть достаточным участком земли для устройства межпланетной станции, поэтому стройка отодвинулась на юг от Сан-Клементе, где в обмен на доступ Пентагона к Червоточинам, что давало возможность перебрасывать войска в любую точку планеты или за её пределы, у правительства США была арендована часть Кэмп-Пэллдетон. Запросы военных постепенно сходили на нет. Поскольку всё больше и больше людей покидало землю в поисках своей личной свободы среди звёзд, пока в конце концов не образовалась Федерация Объединённых Наций. Потребность в армии постепенно отпадала, а Какате продолжала расширяться. Со станции Лагалактик было открыто и исследовано больше половины пригодных к жизни планет первой зоны космоса. И когда исследовательские подразделения компании всё же перевели в миры большой дюжины, коммерческие подразделения быстро заняли их место. По своей величине и оснащённости станция Ла Галактик ничем не уступала транспортному узлам большой дюжины. Стик вышел из поезда на третьей платформе терминала Коральо. Гигантское модернистское сооружение из множества светлых бетонных сегментов под безжалостным калифорнийским солнцем стало совсем белым. Несмотря на свои внушительные размеры, здание гудело и вибрировало от постоянно пребывающих и уходящих поездов. Составы двигались по изящно изогнутым виадукам, порой проходящим друг под другом. В Коралево Стик мог отыскать дорогу даже в полной темноте и не только в общедоступных помещениях. В его памяти имелся подробный план всех служебных проходов, кабинетов служащих и рабочих отсеков. Впрочем, он мог и не обращаться к схеме. Все семь терминалов были ему превосходно знакомы. Он проработал здесь много лет. Если бы хранителям пришлось организовывать постоянную базу в Содружестве, Она непременно разместилась бы на Ла-Галактик. Это было самое подходящее для них место. Через червоточинные станции ежедневно проходили сотни тысяч тонн промышленных и потребительских грузов. Только вес перевозимых продуктов питания превышал миллион тонн. Но ещё больше интерес представлял транзит сырья. Здесь вырос целый город, где располагались представительства и склады тысяч экспортно-импортных компаний, начиная с межзвёздных гигантов до виртуальных подрядчиков, обладавших только зашифрованными адресами и безналичными банковскими счетами. Все они составляли звенья колоссальной физической и электронной сети, охватывающей бесконечные лабиринты путей и погрузочно-разгрузочных площадок. Каждый из них обладал собственной финансовой сетью. Каждый был связан с управлением, регулированием грузовых потоков. Каждый имел своё представительство, от целых небоскрёбов до нескольких арендованных кабинетов. Компании расширялись, сокращались, становились банкротами или выходили на межпланетный уровень, переезжали из одного квартала в другой. Меняли персонал, сливались и яростно сражались между собой за выгодные контракты. Это был суперкапиталистический конгломерат, не признающий жалости и милосердия. За несколько десятилетий Адам Элвин основал и ликвидировал десятки компаний. И не он один. Число организаций, возникавших и прекращавших свою деятельность в течение одного месяца, доходило до нескольких сотен. Его работа терялась в общем потоке, ничем не отличаясь от действий обычных аферистов, стремящихся отвоевать себе место на рынке. Он менял свою внешность и все данные и на новое имя регистрировал компанию, которая не проявляла активности долгие годы, но при необходимости могла действовать как всякая легальная организация, участвующая в бизнесе наравне со стальными. Такой способ сослужил отличную службу хранителям. Любая операция по доставке оружия или оборудования на дальнюю требовала легального прикрытия на Ла-Галактик. Это позволяло пассивно отслеживать прохождение грузов, так что в какой-то момент все отдельные компоненты попадали в назначенное место, несмотря на все запреты и проверки. Насколько было известно Пауле Мео, Каждый раз использовались разные арендованные на короткий срок склады. На этот раз, когда Йоханссон приступил к проекту отмщения за свою планету, а недавно организованный флот энергично взялся за его преследование, масштаб операции значительно увеличился. После случая в Венецианском побережье осторожность Адама возросла до состояния близкого к паранойе. Макс Транзит Лемюля... Арендовал целый этаж в Хенли, ничем не примечательной 30-этажной башни из стекла, композита и бетона в административном квартале поблизости от Сан-Диего, где стоял целый лес таких же зданий, занятых управленческими отделами коммерческих компаний. В компании работало два десятка хранителей. Четверо занимались отправками незаконных грузов, остальные обеспечивали их безопасность. Стик сразу после покупки билета на кольцевой поезд послал сообщение на одноразовый адрес в Унисфере. Дежуривший в Лемюле Киран Максо был, получив извещение согласно выработанной процедуре, запустил в планетарную киберсферу набор отслеживающих программ, внедрившихся в узлы наблюдения за поездом, на котором ехал Стик. Теперь вся информация, проходившая через эти узлы, попадала в виртуальное поле зрения Киэрана. "Тут чёрт. Мориса, в поезде стика обнаружен закодированный трафик. Пять источников, один в его вагоне". Мориса Макфостер, сидевшая напротив него в отделе планирования, подключилась к информации слежки. "Плохо дело. Это стандартная коробка. Флотские его засекли". проклятье. Она сообщила о неприятности Хадому. Нам необходимы программы, которые он везёт, сказала Адам. Мы можем осуществить пассивное извлечение. Вот и на месте, сказала Мариса после того, как провела диагностику и активировала миниатюрные устройства. Время ещё есть. Коральва прикрывает Гард. Он может этим заняться. Выполняй. А что со стиком? Адам постарался не выдать молодым сотрудникам овладевшего им беспокойства. Как же флоту удалось вычислить стикер? Мы не можем сбить их со следа. Это насторожит флот и раскроет им наши возможности. Ему придётся сделать это самому. Отошли ему приказы о прекращении связи, как только получишь подтверждение об извлечении информации. И подготовь конспиративную квартиру в Венеции. Если он туда доберётся, ему понадобится время для перепрофилирования. "Слушаюсь, сэр", ответила Мариса. "Не беспокойся, он справится". По длинному изогнутому пандусу Стик стал спускаться с платформы. Здесь, в центральном вестибюле, где сходились потоки пассажиров со всех десяти платформ, Плотность толпы достигала плотности болельщиков бейсбольного матча, стремившихся занять свои места. Высоко над головой бетонный купол потолка поддерживали гигантские опоры, похожие на паучьи лапы, и казалось, что они в любой момент могут окончательно подломиться под его тяжестью. По его теории именно это обстоятельство заставляло людей так спешить. Они подсознательно стремились как можно быстрее выбраться из опасной зоны. Ещё на пандусе Стик подсчитал время, необходимое, чтобы выбраться со станции. От вестибюля до стоянки такси можно было дойти за 3 1/2 минуты. Дорога до офиса занимала не меньше 10 минут езды, но это зависело от плотности движения на территории станции. Впереди него по пандусу поднимался гард Одетый в жёлтую футболку и модную серую куртку. Многолетние тренировки помогли ему сдержаться и не повернуть головы при встрече. Это далось ему нелегко. Серая и жёлтая. Приказ о пассивном извлечении информации мог означать только одно: за ним следили. Стик не мог не признать, что его противники хорошо поработали. С самого актиера он проводил проверки и никого не заметил. Конечно, это могло быть и виртуальное наблюдение. Группа слежения могла подключиться к Си, управлявшему камерами наблюдения и сенсорами. От них избавиться было ещё труднее. Стик сошёл с пандуса, имея перед собой виртуальный план всего вестибюля. Затем он свернул налево к четырём платформам и шагнул на один из трёх эскалаторов, уходивших к торговому центру на нижнем уровне. Все это время он наблюдал, но теперь задача значительно усложнилась. Он все время смотрел наверх и, спустившись до половинного уровня, перешел на другой эскалатор. Безошибочный прием для того, кто пытается обнаружить слежку. Это может их насторожить, но если они за ним следят, они все равно знают, что он не раз прибегал к проверкам. «Ничего не предпринимать еще хуже». Несколько раз с напускной рассеянностью он взглянул наверх, собирая информацию. Эскалатор продолжал спуск, а Стик тем временем рассматривал в виртуальном поле зрения полученные снимки. Вот этот типичный любитель серфинга с западного побережья, стоящий у перил галереи, ехал вместе с ним в поезде из Сиэтла, хотя и в другом вагоне. Стик увеличил изображение и стал изучать незнакомца. Густые светлые волосы, стянутые сзади в хвост, острый нос, квадратная челюсть, обычная голубая рубашка и джинсы. Ничего определённого. Но это изображение останется в дежурном файле. Эскалатор доставил его в сверкающий мрамором и неоном торговый центр. Истик сразу направился к общественному туалету. Почти все кабинки были свободны. Двое парней стояли над писсуарами. Отец с сыном мыли руки. Стик выбрал вторую незанятую кабинку, запер дверь и спустил брюки. Даже если слежка ведется сверху, никто ничего не заподозрит. Модуль на запястье перенес полученную от Карима программу на кристалл памяти и выдвинул крохотный черный диск. Стик поместил его в обычный на вид футляр, завернул туалетную бумагу и уронил в унитаз. Поток воды легко смыл посымку, и стиг, выйдя из кабинки, спокойно помыл руки. В торговом зале блондин в голубой рубашке изучал витрину в 20 метрах от туалета. Стик зашёл в ближайший спортивный отдел и выбрал себе пару кроссовок, расплатившись наличными. Группе слежки придётся это проверить. В следующем отделе он приобрёл солнцезащитные очки. В главном вестибюле он остановился у маленького киоска, торгующего футболками, и подобрал неплохую шляпу. Затем прошёл в камеру хранения и приложил банковскую ОС-татуировку к замку одной из ячеек, которую выбрал 3 дня назад. Дверца открылась, и он вытащил чёрную спортивную сумку с аварийным набором. После этого он уже не смотрел по сторонам и не прибегал к проверкам. а сразу направился на стоянку такси. За вращающейся дверью его встретило жаркое калифорнийское солнце, и Стик улыбнулся. Несмотря на провал, в следующие несколько часов он был намерен провести с удовольствием. Бывшие склады не так сильно раздражали Адама, как теснившиеся на южной оконечности станции «Ла Галактик» высотные административные здания – Он ненавидел бесчисленные транспортные и погрузочно-разгрузочные компании, жившие за счёт паразитических связей с сетью железных дорог ККАТ. Эти настоящие капиталистические акулы ничего не производили, а только повышали стоимость жизни в сотнях миров, наживаясь на труде настоящих производителей. Хотя он не мог не признать, что и те, кто трудился на производстве, давно перестали быть рабочим классом. о котором писал Маркс. Все они теперь стали инженерами, управляющими и техниками, обслуживающими кибернетические устройства. Но при всех переменах и улучшениях, привнесённых повсеместной автоматизацией, финансовая власть, управляющая человеческим обществом, нисколько не изменилась. Незначительное меньшинство осуществляло контроль над богатствами сотен миров. И для сохранения собственного могущества прибегала к взяткам, обходила законы, а то и просто подкупала целое правительство. Сегодня и он сам живет и работает вместе с ними, все глубже и глубже увязая в деле Йохансона, в деле, которое приносит все больше и больше тревог. Он никогда и никому не говорил об этом, да и кому он мог сказать «всё». Но с каждым днем в ужасе склонялся к тому, что слова Брэдли о «Звездном страннике» могут оказаться правдой. Слишком странной представлялась ему ситуация с праймами. Слишком много в ней было загадочных совпадений. Миссия второго шанса, исчезновение барьера, врата ада, нападение на галерею в Венецианском побережье. Адам не сомневался, что скоро начнется война. Но на чьей стороне будет правительство содружества, он уже не знал. Теперь он без обычного цинизма занимался тщательной разработкой отправк грузов для Йохансена. Он давно оставил партию и больше не поддерживал ни одну ячейку ни на одной планете. Всё его внимание теперь занимали хранители, безумные молодые энтузиасты с планеты Дальняя, с радостью отправлявшиеся в крестовый поход. и не имеющие понятия о деятельности содружества это их он защищал и направлял словно древний мистик обещающий нирвану в конце пути вот только стику сегодня похоже не удастся туда попасть